Эпилог Внизу продолжаются танцы Молодежь веселится Старшие, те, кто еще не разъехался по домам Собрались наверху В тишине одного из малых залов Дамы о чем-то беседуют, усевшись на диванчике Обсуждают предстоящие свадьбы или еще что-то А мы с Тайтироном неспешно передвигаем фигуры Потягивая нечто покрепче обычного вина И перебрасываясь ленивыми фразами Шут и маршал наблюдают. «Принц под домашним арестом. Король вряд ли будет вас благодарить за раскрытый заговор, так что поблагодарю я. Кстати, должен сказать, что демонстрация силы была весьма впечатляющей. Надеюсь, никто не пострадает? Официальных обвинений против участников праздника выдвинуто не будет. «Бедный хомяк, он так надеялся наложить руку на имущество бунтовщиков!» всплеснул руками Фолио. «Он безнадежен», — Вернер улыбнулся. «Как-то подошел ко мне и поинтересовался, нельзя ли в чем-нибудь обвинить владельцев харемских горок, а то, мол, такая богатая область и принадлежит не пойми кому». Напомнил ему, что горки уже лет шестьдесят, как принадлежат нашей семье. «Думаете, он хоть немного смутился?» Буркнул что-то вроде «Ну, тогда все в порядке» и перешел к бюджету паутины. Некоторое время фигуры двигали в полном молчании. И все же из вас вышел бы отличный прокурор. Вы бы согласились? Надеюсь, Тин это не слышит. Впрочем, она солидарна с Пауком. Я знаю десяток человек, кто согласился бы. Но они вам не нужны. Да, нужны такие, как вы, доказавшие свою преданность. Пусть не в качестве прокурора, но нужны. тайкерон сделал очередной ход. Я молчал. Ситуация на доске складывалась не в мою пользу. После смерти фрайхера Хирама ситуация в баронствах нестабильна, закинул удочку таймурец. На этом можно сыграть. Дайрон тоже мертв. Вот как, удивился Тайтерон. Тем более, с вашими знаниями, связями и влиянием в баронствах это может получиться очень интересная партия. Нет. Барон, но почему? Вы ведь действительно можете помочь. В конце концов, заботиться о процветании и укреплении страны долг каждого дворянина. Передвинув очередную фигуру, я напомнил себе о необходимости сохранять спокойствие. Долг перед кем? Мои сюзерены, включая короля, четырежды пытались меня убить чужими руками. Я уж не говорю о прямых покушениях и прочих интригах. Нет, сеньоры, я больше никому ничего не должен. Играйте эту партию без меня. Встав из-за стола, направляюсь к выходу. Спиной чувствую взгляд маршала, почему-то сочувствующий. Дверь хлопнула, заставив дам отвлечься от разговора. Леди Тиана, извинившись, вышла вслед за мужем. тайкерон подошел к супруге, ласково приобнял, присев рядом. Шут перебирал бутылки в принесенной лакеем корзине, а старый маршал так и сидел, созерцая доску. Леди Анна подошла, встав рядом. Темный проигрывал. У него осталось меньше фигур, но ситуация на поле была тупиковая. Таассит, положение хрупкого равновесия когда любой ход заставляет раскрыться, рисковать, закручивая игру в последней решительной атаке, где победа и поражение равновероятны. «Партию с жизнью не бросишь так легко», наконец промолвил старый полководец. «Она всё равно сделает свой ход». Морщинистая, но еще твердая рука протянулась к фигуре архимага.